Если вам за сорок, Десятка лучших романов для тех, кому за сорок. Баллард, Бетонный остров, Сол Бэллоу, Лови момент, Ивлин Во, Пригоршня праха, Перл Бак, Земля, Джордж Эллиот, Миддл Марч, Фенни Флег, Дейзи Фэй, Чудеса, Антония Бает Обладать Хавьер Марьяс Белое сердце Джонатан Ко Невероятная частная жизнь Макса Волосима Джон Фаулз Женщина французского лейтенанта